Глава пятая. Парадокс переедания. Британец Сэм Фелдхем уже более 10 лет занят в индустрии здоровья и фитнеса в Великобритании и работает личным тренером. Он не принял на веру теоретическую пользу низкокалорийной диеты и решил доказать, что она основывается на ложных представлениях. Сэму не нужно было далеко ходить за доказательствами. Он, как и подобает настоящему исследователю, поставил эксперимент над самим собой. Обратившись к опыту прошлого, он решил провести эксперимент с перееданием и начал есть по 5794 калории ежедневно. Он следил за своим весом и тщательно документировал все изменения. Но источники этих 5794 калорий были выбраны не случайно. Он перешел на низкоуглеводную высокожировую диету, состоящую из цельных продуктов, который следовал терапию. В течение 21 дня на основании имевшегося опыта Фельдхем заключил, что ожирение вызывают рафинированные углеводы, а не любые калории. Новая диета состояла на 10% из углеводов, на 53% из жиров и на 37% из белков. По стандартте формулы расчёта калорий экспериментатор должен был к концу исследования набрать 7,3 кг. На самом деле он поправился только на 1,3 кг. Но интереснее всего то, что при этом объём талии сэмы уменьшился на 2,5 см. Он набрал вес, но это был не жир, а мышечная масса. Возможно, Фэлтхэм принадлежал к числу немногих счастливчиков, которые вытянули счастливый билет у судьбы и могут есть, что попало, и оставаться стройными. Поэтому для следующего эксперимента Фэлтхэм отказался от низкоуглеводной высокожировой диеты. Вместо нее следующий промежуток в 21 день он питался по стандартной американской диете и получал 5793 калории из готовой к употреблению рафинированной лодки. поддельной пищи. Макронутриенты на этот раз распределились принципиально иначе: 64% углеводов, 22% жира и 14% белка, что удивительным образом совпало с рекомендациями руководства по правильному питанию для американцев. На этот раз экспериментатор потолстел на 7,1 кг, то есть практически достиг ожидаемой цифры. В талии Фелдхэм раздался на 9,14 сантиметра. Всего через три недели у него появились висячие бока. На одного и того же человека две разные по содержанию, но одинаковые по количеству потребляемых калорий диеты, оказали совершенно разное воздействие. Бесспорно, не калории являются главным действующим лицом, а состав самой диеты. Парадокс переедания заключается в том, что переизбыток калорий сам по себе не приводит к появлению лишнего веса, что полностью противоречит низкокалорийной теории. Эксперименты с перееданием. Неожиданные результаты. Предположение о том, что чрезмерное потребление пищи приводит к ожирению, очень легко проверить. Нужно взять группу добровольцев, начать их перекармливать и наблюдать за развитием событий. Если предположение верно, то у добровольцев должно развиться ожирение. К счастью для нас, такие эксперименты уже проводились. В 1960-х годах доктор Итон Симс стал автором одного из самых громких и интересных исследований на эту тему. Он принуждал лабораторных мышей много есть и толстеть. Несмотря на изобилие корма, мышки ели ровно столько, сколько им нужно было для насыщения. После того, как появлялось чувство сытости, никакие соблазны не могли заставить животных снова приняться за еду. У мышей не развивалось ожирение. Принудительное перекармливание приводило к увеличению скорости метаболизма. Таким образом, и в этом случае лишний вес не прибавлялся. Тогда Симс задал себе поразительно простой и вместе с тем гениальный вопрос. Можно ли умышленно заставить человека набрать лишний вес вес? Этот обманчиво простой вопрос прежде никогда не был исследован учёными. А зачем искать ответ в лаборатории, если мы и так знаем ответ на него? Разумеется, переедание приводит к ожирению. Но правда ли это? Сим пригласил для участия в эксперименте студентов из университета Вермонта и дал им возможность есть всё, что они пожелают, чтобы те в итоге набрали лишний вес. Но несмотря на ожидания Симпса и самих студентов, ожирение никак не наступало. Он оказался в полной растерянности, ведь в действительности человека не так легко заставить потолстеть. Возможно, эта новость звучит странно, но давайте тщательнее её обдумаем. Вспомните, когда вы в последний раз подходили к шведскому столу, ломявшемуся от обилия разных угощений. Вот вы наелись так, что еда уже стоит в горле. Вы можете себе представить, что смогли бы закинуть в себя ещё парочку свиных отбивных? Да, это было бы непросто. А вы когда-нибудь пробовали насильно кормить ребёнка, который напрочь отказывается от еды? Он начинает кричать так, как будто его режут. На этом основании можно сделать вывод, что детей невозможно заставить переедать. Убедить человека осознанно есть слишком много не такая простая задача, как может показаться. Доктор Симмс поменял условия эксперимента. Он предположил, что студенты не набирали лишний вес от того, что начали усиленно заниматься физическими упражнениями и сжигали все лишние килограммы. Поэтому следующим шагом стало обеспечение субъектов перееданием и ограничение их физической активности. Для этого эксперимента он отобрал нескольких заключённых из государственной тюрьмы Вермонта. Во время каждого приёма пищи присутствовали наблюдатели и следили за тем, чтобы участники эксперимента съедали положенные 4000 калорий ежедневно. Физические нагрузки строго ограничивались. Произошло кое-что интересное. Вес заключённых начал расти, но затем стабилизировался. В начале эксперимента заключённые были очень рады возможности съедать много калорий. Но по мере того, как они толстели, им было все труднее переедать. Некоторые субъекты отказались продолжать участвовать в эксперименте. Но некоторых заключенных удалось убедить съедать до 10 тысяч калорий в день. Через полгода оставшиеся в эксперименте заключенные набрали от 20 до 25% лишнего веса. Но все же веса набралось значительно меньше, чем выходило из предварительных подсчетов. Каждый человек полнел по своему и набирал разное количество килограммов. Что-то способствовало появлению этих различий, но это точно были не калории и не упражнения. Причина была в метаболизме. Общий расход энергии у испытуемых повысился на 50%. В начале эксперимента организм потреблял 1800 калорий, но постепенно дошёл до 2700 калорий в день. Тело старалось переработать избыток калорий, чтобы вернуться к своему первоначальному весу. Общий расход энергии, большую часть которого представляет основной обмен, нельзя принимать за постоянную величину. Интенсивность обмена энергии зависит от объёма потребляемых калорий. По окончании эксперимента вес заключённых быстро и без особых усилий вернулся в прежнее состояние. Большинство испытуемых полностью избавились от лишних килограммов. появившихся во время исследования переедание не является причиной стабильной полноты точно так же как недоедание не является залогом успешного похудения доктор Симс провёл ещё одно исследование для которого разделил субъектов на две группы он усиленно откармливал первую группу в которой были только худые люди до тех пор пока у них не появилось ожирение Во вторую группу попали люди с последней стадией ожирения, и исследователь предлагал им диету до тех пор, пока они немного не похудели. В итоге испытуемые из обеих групп достигли одинакового веса. В результате все испытуемые страдали ожирением, но представители первой группы на самом деле были худыми, а представители второй на самом деле были ещё жирнее. Была ли разница в скорости общего обмена энергии в двух группах? Те, кто изначально были толще, сжигали в два раза меньше калорий, чем те, кто изначально были худыми. Организм очень толстого человека стремится вернуться к своему первоначальному весу и замедлял скорость обмена веществ, а организм худого стремился снова похудеть и повышал интенсивность энергетического обмена. Давайте снова вернёмся к аналогии с тепловой электростанцией. Представим, что мы ежедневно получаем две тысячи тонн угля и эти же две тысячи тонн угля ежедневно сжигаем. И вдруг мы начали получать четыре тысячи в день. Что теперь делать? Допустим, мы будем продолжать сжигать по две тысячи тонн за день. Склады начнут наполняться углем до тех пор, пока место в них не кончится. Тогда наш начальник завопит. «Почему вы решили хранить уголь у меня в кабинете? Вы уволены!» Или же мы можем поступить умнее, начать сжигать по 4000 тонн ежедневно. Электростанции повысит свою производительность, и не придётся сваливать уголь на хранение в каждый угол. Начальник тогда скажет: "Отличная работа, наша станция только что поставила рекорд по выработке электроэнергии. Вам светит повышение". Организм человека реагирует согласно второму примеру, то есть умным способом. Увеличение объёма потребляемых калорий сопровождается увеличением расходования энергии. С увеличением интенсивности общего энергообмена в организме появляется больше энергии, больше тепла, и мы чувствуем себя замечательно. После периода принудительного переедания, разогнавшийся на высокую скорость метаболизм быстро уничтожает лишние килограммы жира. Физическая терморегуляция в состоянии покоя может брать на себя до 70% от общей интенсивности энергетического обмена. Результаты исследований, с которыми вы только что познакомились, не являются единственными в своём роде. На самом деле, все эксперименты с перееданием заканчиваются приблизительно одинаково. В 1992 году было проведено ещё одно исследование, в течение 6 недель испытуемые съедали на 50% больше калорий, чем им требовалось. Вес тела и жировая масса временно увеличились. Средняя скорость общего обмена энергии увеличилась на 10% в ответ на появление лишней калорий. По окончании переедания и самого эксперимента вес испытуемых вернулся к норме, после чего общий обмен энергии упал до первоначальной скорости. В заключении исследователи сообщили, что есть прямые доказательства того, что некий физиологический сенсор улавливает колебания веса тела и старается вернуть вес в прежнее состояние. Не так давно доктор Фредрик Нистром решил проверить, что будет, если участники его эксперимента начнут переедать фастфуд. Под его контролем они ежедневно съедали в 2 раза больше калорий, чем привыкли в обычной жизни. В среднем вес и масса тела участников увеличились на 9%, а подкожного жира прибавилось на 18%. что, можно сказать, уже никого не удивило. Но как себя в этом случае повёл энергообмен? Ежедневный расход калорий увеличился на 12%, даже в ответ на чрезмерное увлечение самой опасной для фигуры и здоровья пищей. Наш организм пытается бороться и сжигает переизбыток полученных калорий. Теория ожирения: переизбыток калорий равно переизбыток веса. которая прочно доминировала в течение последних 50 лет и считалась непогрешимо верной, оказалась просто выдумкой. И если переизбыток калорий не приводит к появлению лишних килограммов, то ограничение калорий не может гарантировать избавление от них. Нормальный вес тела. Человек может временно принудить своё тело весить больше, чем нужно, если начнёт съедать слишком много калорий. Через некоторый период времени вес возвращается к норме, потому что лишние килограммы растворяются под действием ускоренного обмена веществ. Таким же образом вы можете заставить своё тело весить меньше обычного, если ограничите потребление калорий. Через некоторый период времени вес вернётся к норме, потому что ушедшие килограммы накопятся под действием замедленного обмена веществ. Так как похудение вызывает замедление метаболизма, многие люди, страдающие ожирением, полагают, что у них замедленный процесс обмена веществ. Но в ходе экспериментов было доказано обратное. Худые испытуемые в среднем затрачивали 2404 калории на свою жизнедеятельность, а толстые 3244 калории. И это несмотря на то, что они проводили меньше тренировок. Тело с ожирением не стремилось накопить лишний жир, а наоборот, стремилось избавиться от него и расходовало больше энергии. Так почему же у людей с ожирением появляется жир? Чтобы это понять, мы должны обратиться к фундаментальной биологической способности организма к саморегуляции, к гомеостазу. В 1984 году доктора Кизи и Корбит предположили, что существует некое установленное значение веса тела и жировой массы. Гомеостатический механизм защищает нормальный вес тела от изменений как в большую, так и в меньшую сторону. Если вес тела снижается относительно установленного значения нормального веса, то активизируются компенсаторные механизмы, и вес начинает расти. Если вес тела начинает превышать установленное значение, то компенсаторные механизмы помогают суну во вернуть его к норме. Проблема ожирения заключается в том, что параметры нормального тела заданы неправильно. Гомеостаз ориентируется на слишком высокое заданное значение. Рассмотрим пример. Предположим, что наш нормальный вес равняется 90 кг. Благодаря ограничению съедаемых калорий, мы на короткое время похудеем до 81 кг. Если установленное значение оптимального веса равняется 90 кг, то организм начнёт совершать попытки вернуться к нему и будет разжигать аппетит. Повысится концентрация грелина и понизится концентрация гормонов сытости. амилин, пептид тирозин-тирозин и холецистокинин. В то же время снизится скорость общего обмена энергии. Метаболизм замедлится, упадёт температура тела, снизится частота сердечных сокращений, понизится артериальное давление, и всё это произойдёт ради того, чтобы сохранить энергию в теле. Мы будем чувствовать голод, холод и усталость. С этими состояниями хорошо знакомы те, кто сидит на диете. К сожалению, в конце концов вес возвращается к установленному значению в 90 кг. Такой печальный итог тоже знаком тем, кто пробовал диеты. Повышенный аппетит это не причина появления лишнего веса, а его следствие. Переедание не делает нас толстыми. Полnota тела заставляет нас переедать. Переедание это не личное предпочтение, а гормонально обусловленная поведенческая активность. Естественное последствие повышения концентрации гормона голода в крови. Тогда вопрос должен звучать так: от чего возникает полнота тела? Другими словами, почему заданное значение веса стоит слишком высоко? Установленное значение нормы работает и в обратном направлении. Если мы начнём переедать, то быстро потолстеем до 100 кг. Если заданное значение веса сравняется с 90 кг, то организм запустит процессы, которые помогут сбросить лишний вес. Аппетит снизится, скорость метаболизма возрастёт, чтобы переработать избыточные калории. В результате лишний вес уйдёт. Нельзя воспринимать наше тело как ручные весы, которые балансируют между потребляемыми и сжигаемыми калориями. Более точным будет сравнение нашего тела с термостатом. Установленное значение веса тела это та отметка, которую организм будет отчаянно защищать от любых колебаний. В 1995 году эту концепцию блестяще подтвердил Рудольф Лейбель. Добровольцев, принявших участие в эксперименте, принудительно перекармливали или недокармливали, чтобы получить увеличение или уменьшение веса тела. Сначала участники переедали и набрали 10% лишнего веса. Затем их перевели на диету, чтобы вернуть нормальный вес. И затем в результате недоедания испытуемые похудели на 10 или даже 20% от своего нормального веса. При этом на каждом этапе эксперимента учёные фиксировали интенсивность энергообмена. Когда вес испытуемых вырос на 10%, суточная норма сжигаемых калорий возросла на 500 калорий. Как ожидалось, организм начал сжигать переизбыток калорий. Когда вес вернулся в норму, скорость метаболизма снизилась до исходного состояния. Когда испытуемые похудели на 10 и 20%, то организм сократил суточное потребление энергии на 300 калорий. Недоедание не повлекло за собой ожидаемого экстремального похудения, потому как отсутствие достаточного количества пищи компенсировалось сокращением энергозатратов. Исследование Лебеля было революционным, потому что благодаря ему произошло формирование новой парадигмы ожирения. Неудивительно, что нам так тяжело похудеть. Диеты хорошо помогают только в начале, но потом, по мере похудения, метаболизм замедляется, компенсаторные механизмы включаются практически мгновенно и способны работать бесконечно. Мы вынуждены всё строже и строже ограничивать себя в пище, уже не для того, чтобы похудеть, а только чтобы не набрать вес снова. Если мы не будем продолжать себя ограничивать, то вес стабилизируется и затем начнёт постепенно ползти вверх. Это знает каждый, кто пробовал худеть с помощью диеты. Набрать лишний вес тоже тяжело, но обычно людей не расстраивает эта проблема. Может быть, только борцы с умом могут быть этим обеспокоены. Практически каждое диетологическое исследование последнего столетия приносит одинаковые результаты. Теперь мы это знаем. Давайте подробнее разберем аналогию с термостатом. Нормальная комнатная температура составляет 21 градус Цельсия. Если термостат на системе кондиционирования поставить на 0 градусов, то нам будет слишком холодно. В попытке согреться мы вспоминаем первый закон термодинамики и решаем термостат. что температура в доме зависит от соотношения получаемого-расходуемого тепла. Как любой другой физический закон, закон термодинамики неумолим. Так как нам нужно получить больше тепла, мы покупаем портативный обогреватель и включаем его в сеть. Но получаемое тепло — это лишь непосредственная причина повышения температуры. Сперва температура в комнате повышается в ответ на появление обогревателя, но вскоре... Термостат улавливает повышение температуры и включает кондиционер. Кондиционер и обогреватель ведут друг с другом борьбу до тех пор, пока обогреватель не выходит из строя. Температура в комнате возвращается к отметке 0 градусов. Причина неудачи заключается в том, что мы сосредоточились на непосредственной, а не на первичной причине возникшей проблемы. Первичной причиной низкой температуры в комнате было низкое заданное значение термостата. Мы совершили ошибку, не признав, что дом обладает механизмом саморегуляции, термостатом, и всегда стремится поддерживать температуру в 0 градусов. Вместо этого нам необходимо было найти контрольную панель термостата и повысить заданное значение до 21 градуса, а не устраивать битву между обогревателем и кондиционером. Соблюдать диету тяжело, а ещё тяжелее удержать её эффект. Это происходит потому, что мы вынуждены сражаться с собственным телом. Мы худеем, а тело стремится снова поправиться. Мы поступим умнее, если доберёмся до контрольной панели гомеостаза и введём новые необходимые нам заданные значения. В этом заключается наша основная задача. Так как ожирение возникает из-за высокого заданного значения веса тела, то чтобы вылечить его, надо понизить его значение. Но как поменять значение на нашем внутреннем термостате? Поиск ответов привёл нас к открытию лептина. Лептин в поисках гормонального регулятора организма В 1890 году доктор Альберт Фрёлих из Венского университета впервые начал изучать нейрогормональную основу проблемы ожирения. Он описал случай мальчика, который неожиданно набрал много лишнего веса и начал страдать ожирением. В итоге врачи обнаружили у него опухоль мозга в области гипоталамуса. Позже было доказано, что поражение гипоталамуса приводит к резкому увеличению массы тела человека. В результате было установлено, что область гипоталамуса является ключевым регулятором энергетического баланса организма. Кроме того, появилось ещё одно подтверждение тому, что ожирение связано с гормональными сбоями. Нейроны гипоталамуса каким-то образом отвечают за выбор идеального веса, то есть заданного значения веса тела человека. Опухоли, повреждения в результате травм и воздействия радиации на эту область мозга приводят к появлению ожирения в тяжёлой форме, которое не поддаётся лечению, даже если ограничить суточную норму калорий до 500. Гипоталамус интегрирует входящие сигналы о количестве потребляемой и расходуемой энергии, однако сам контрольный механизм по-прежнему оставался неизученным. В 1959 году Ромен Герви предположил, что жировые клетки производят фактор сытости и направляют его в кровоток. По мере увеличения жировых запасов растёт и концентрация фактора сытости. Этот фактор движется вместе с кровью к гипоталамусу и заставляет мозг посылать соответствующие сигналы телу. Например, он приказывает снизить аппетит, ускорить метаболизм и вернуть вес в прежнее состояние. Таким способом тело защищает себя от избыточного веса. Началась гонка среди тех, кто мечтал найти этот фактор сытости. В 1994 году он был найден. Это гормон лептин, который производит жировая ткань. Слово лептин восходит к греческому лепто, что означает худой. Принцип действия лептина был очень схож с тем, который несколько десятилетий назад описал Херви Чем больше жировой ткани, тем выше концентрация лептина в крови. Лептин направляется в мозг, и аппетит снижается, чтобы предотвратить дальнейшее накопление жира. Скорее были обнаружены крайне редкие случаи лептиновой недостаточности у отдельных людей. Лечение таких пациентов с помощью экзогенного лептина, то есть лептина, произведённого не внутри человеческого тела, было крайне эффективным, и ожирению удавалось предотвратить. Открытие лептина взволновало всё фармацевтическое и научное сообщество. Появилась надежда на то, что ген ожирения наконец найден. Однако, пусть лептин и играл ключевую роль в случаях лептиновой недостаточности и при лечении, связанного с ней ожирения, учёным ещё необходимо было выяснить, имеет ли лептин какое-либо отношение к ожирению населения в целом. Экзогенный лептин назначали пациентам с ожирением, постепенно увеличивая дозу препарата, и все за этой вдыхание наблюдали за тем, как те не похудели ни на килограмм. Эксперименты повторялись снова и снова, но неизменно оканчивались полным разочарованием. Подавляющее большинство людей с ожирением не предрасположены к лептиновой недостаточности. Напротив, уровень лептина в крови ожиревшего человека очень высокий, а не низкий. Но в этом случае лептин не помогал избавиться от лишних килограммов, потому что ожирение это состояние резистентности к лептину. Лептин это один из ведущих гормонов, который участвует в регуляции веса у здорового человека. Однако у человека с ожирением лептин занимает только вспомогательную позицию, потому что не прошёл проверку причинно-следственных связей. Дополнительные дозы лептина не помогают людям похудеть. Ожирение человека это болезнь резистентности к лептину, а не лептиновой недостаточности. После всего сказанного у нас возникает всё тот же вопрос: что приводит к лептинорезистентности? Что приводит к появлению ожирения?